Лицо девушки ещё больше побледнело и обострилось. Губы потрескались. У Ивана сжалось сердце. Он вернулся, поцеловал её в щёку, от чего девушка виновато улыбнулась, и быстро направился в сторону источника недавнего шума.